Глава тридцатая. Держа наперевес здоровенный сноп белых роз в правой руке, а коробку пирожных в левой, я ухитрился нажать на клавишу домофона и услышал звонкое «Кто там?» «Добрый вечер, девушка. Иван Павлович Подушкин, госпоже Грибановой», — ответил я. Послышался щелчок, калитка отворилась. По широкой дорожке я дотопал до деревянной двери. Створка выглядела не пафосно. Ни резьбы, ни вензелей, ни золотых медальонов на ней не было. Просто дубовая панель и ручка из состаренного металла. Но почему-то даже на расстоянии становилось понятно. Сия дверь стоит уйму денег. «Вы Иван Павлович?» — весело спросила стройная девушка с осиной талией, открывая мне вход в особняк. «Именно так», — подтвердил я, рассматривая привлекательную шатенку. Одета она была в черную юбку-карандаш и простую белую рубашку. На ногах скромные лодочки на очень высоком каблуке. Вроде одежда, как у всех служащих, но даже я, небольшой знаток дамских нарядов, сообразил, то, во что одета незнакомка, стоит очень дорого. Это не та роскошь, которая бьет в глаза. Здесь виден стиль человека — чьи родители, бабушки, дедушки, а также более далекие предки были прекрасно обеспечены. А той, что сейчас стояла у вешалки, я бы мог сказать следующее. Она выросла в мире материального благополучия. Ей не надо заявлять всем о своем богатстве. У нее всегда был полный кошелек, и никаких комплексов из-за отсутствия денег не развилось. Хм, довольно странная горничная у актрисы. Единственным, на мой взгляд, лишним штрихом в безукоризненном наряде девушки была бейсболка с большим козырьком, тень от которого падала на лицо. Носить дома головной убор не стоит, но, возможно, таково требование хозяйки. «Пойдемте в столовую», — улыбнулась красавица. «Чай, кофе?» «Если вас не затруднит, чай», — выбрал я. «Черный, зеленый, фруктовый?» Осведомилась она и пошла в зону кухни. «Какой вам самой больше по вкусу?» Галантно ответил я и стал потихоньку осматриваться. Пожалуй, в таком интерьере и я мог бы спокойно жить. Никакой современной мебели и авангардного искусства. Отсутствует телевизор. На столе кружевная скатерть. С потолка свисает люстра, похожая на ту, что украшает мою гостиную. А к напитку бутерброды с сыром щебетала девушка, с настоящим пармезаном, прямо из Италии. «У меня есть хороший знакомый, мальчик за малую цену гоняет в Милан и притаскивает то, что надо. Если хотите, поделюсь контактом». «Буду благодарен», — ответил я. «Мы начали пить чай, болтать о всякой ерунде. Минут через десять я решил провести разведку боем». «Простите, не расслышал вашего имени. Друзья?» «Зовут меня Лиса или Лисонька», — улыбнулась девушка. Я попытался сообразить, какое место девица занимает в доме. Понятно, что она особо приближенная к императрице. Одежда дорогая, в ушах сверкают бриллиантовые серьги, но сама готовила чай, не позвала прислугу. Детей у Людмилы нет. Вероятно, это племянница, воспитанница. «Как вам чай?» спросила Лисонька, подливая мне в чашку ароматный напиток из чайника. «Прекрасный вкус!» — похвалил я. «Настоящий Цейлон!» «О, вы поняли, что пробуете?» — засмеялась Лиса. Мы поболтали еще минут десять о сортах чая и выяснили, что оба обожаем французскую фирму «Марьяш Фрер», которая, как мне кажется, выпускает лучший чай в мире. Лисонька предложила отведать кексы. Я не отказался. Потом на столе материализовалась бутылка. Я взглянул на этикетку. «Хм, отличный арманьяк. Все восхищаются французскими коньяками, а я предпочитаю арманьяк. Он не такой резкий». «Согласна», — зааплодировала Лисонька. «А ваше отношение к лимону, которым предлагают закусывать коньяк?» Я поморщился. Не знаю, кто первым придумал эту глупость. Резкий цитрус намертво отбивает послевкусие. Хотя в советские времена самым распространенным напитком в России был коньяк млиска. Так вот, угостившись сим нектаром, лучше было заживать его лимоном. Это как раз тот случай, когда ужасное послевкусие надо убить навсегда. Лиса расхохоталась. «Стопроцентно! А может...» Вообще его стоило закусывать солёным огурцом. Но мне очень жаль портвейн. Прекрасное, благородное вино, которое в Советском Союзе имело дурную репутацию алкоголиков Потому что в магазинах продавались три семёрки, солнцедар и подобные им дешёвые напитки, которые определённый сорт мужчин распивал в подъездах на троих. Грустно заметил я. Настоящий португальский портвейн благороден, И прекрасен. Но он в СССР не попадал, как, кстати, и нежно любимый мною яблочный Сидор. «Сидор!» — подпрыгнула Лисенька. «Мы с вами, Иван Павлович, родственные души!» Я поднял руку. «Если вы Лисенька, то я Ваня. Понимаю, у нас большая разница в возрасте, я потрепанный жизнью мужчина средних лет, а вы — прелестное создание, но...» «Поскольку мне тоже хочется ощущать себя молодым, то прошу вас, отбросьте отчество. В противном случае буду вынужден звать вас Лиса Патрикеевна». Девушка расхохоталась. «Я уже обожаю вас. За десять минут вы очаровали меня. Еще чаю?» «С удовольствием», — совершенно честно ответил я. «Мне понравилась милая девушка. Жаль, она слишком молода для меня». Мы продолжали болтать о вине, перешли на шоколад, и в конце концов я спросил. «Простите, Лисонька, но мне необходимо поговорить с Людмилой Олеговной. Она дома?» «А что вы хотите узнать?» Проявила любопытство девушка. «Я ее пресс-секретарь. Честно говоря, все интервью Грибановой сделаны мной. Может, зададите вопросы? Я непременно отвечу». «Маловероятно, что владеете нужной информацией», — «с большим сожалением ответил я. «Речь пойдет о далеких временах, о том, что было 30 лет назад. Мне, конечно, намного приятнее беседовать с вами, чем со звездой, о непростом характере которой сложены легенды, но сомневаюсь, что госпожа Грибанова посвятила вас во все свои тайны». «Не поверите?» «Но я действительно знаю всю ее подноготную», — азартно заявила Лисонька. «Хотя бы намекните, о чем речь». Я засмеялся. «Лисонька, если госпожа Грибанова не посвятила вас в некие обстоятельства, то и я не вправе этого делать. Частный детектив сроднее доктору или священнику. Он не должен разбалтывать сведения о людях». «Согласна», — серьезно сказала девушка. Мне нравится ваша позиция. Если я буду вести себя иначе, то потеряю доверие клиентов». Лисонька подперла щеку кулачком. «Делаю вывод, вы пришли сюда как сыщик. Не пишите книгу». «Извините, нет», — признался я. «Мой секретарь выяснил, что Людмила Олеговна не очень жалует папарацци. И понятно почему. Сейчас вся пресса, Приобрела оттенок желтизны. перебирает факты. Нет, я не намерен выпустить биографию актрисы, хотя уверен, зная ее её таланте, что она должна быть написана. Речь о деле, которым я сейчас занимаюсь. О каком? Заблестела глазами Лисонька. Обожаю детективы. Этот вам не понравится. Мрачная история. В маленьком городке Бойске Он расположен в Московской области, но вряд ли вы о нем слышали. Погиб священник, отец Дионисий. В его вещах была найдена фотография, на которой среди других людей запечатлена юная Людмила. Сначала эксперт вынес вердикт самоубийство. «Это невозможно», — тихо произнесла Лисонька. «Верно», — согласился я. «Суицид — большой грех, верующий человек не решится на него» и уж тем более служитель церкви. А все, кто знал отца Дионисия, в один голос твердили, что он святой человек. Прихожане не поверили заключению полицейского врача, устроили скандал. Местное начальство, решив не злить электорат, настучало по шапке патологоанатому, и тот изменил вердикт. Самоубийства не было. Отец Дионисий поднялся на колокольню, у него закружилась голова, у батюшки случился инсульт, и он просто рухнул с высоты. Лисонька, которая к этому моменту встала, подошла к окну и стала смотреть куда-то вдаль, резко обернулась. «Он упал? С колокольни?» «Да», — подтвердил я. «Это невозможно», — топнула ногой девушка. «Он бы туда никогда не полез, потому что панически боялся высоты». И я уставился на Лисоньку. «Вы знали отца Дионисия?» И, похоже, хорошо, раз знаете о его страхе. Собеседница оперлась спиной о подоконник. Когда-то я очень любила Никиту Слонова. Простите за обман, я не про секретарь-актрисы. Давайте познакомимся заново. Здравствуйте, Иван Павлович. Я Людмила Олеговна Грибанова.